Силы орбитального прикрытия противника уничтожены, наземные окрепрайоны подавлены. Доклад Тайпана застал единорога в момент входа в плотные слои атмосферы планеты от Ат Тумис. 13-й, я не Немедленно зазвучал голос одного из разведчиков. Есть отклики сигнала с поверхности. Одну отметку вижу отчетливо. Радиопередатчик выполнен по технологии ЮНОВ. Точность идентификации 98%. Произвожу принудительную активацию обнаруженного средства связи. «Передавай координаты на единороги», — приказал командующий, «и подключай к разговору рогалик», — как только ответят. «Остальным невидимкам продолжать поиск». Он обернулся к адмирал-консультанту Реулов, сидящему неподалеку в специально установленном ради него в десантном отсеке противоперегрузочном кресле. «Мы нашли передатчик твоего паладин-майора, адмирал». Сейчас тебя подключат к разговору, и если кто-нибудь ответит на вызов. Все остальные сеансы с связи с поверхностью будут сразу переводиться на тебя, будь в готовности. Алекс вновь вышел в эфир. «Кинжал-1, что у тебя?» «Сидим на хвосте у начальства», — пришел ответ от штурмующего орбитальную крепость спецназа. «Сохраняем дистанцию в полсотни метров для страстки. Время от времени обстреливаем его телохранителей». В настоящий момент охрана пытается запустить механизм ручного управления пуском аварийных капсул. Станция сильно повреждена, подача энергии прекратилась минуту назад. Плотное задымление и обширные завалы. Сопротивление прекратилось в 330 секунд до взрыва силовой установки. «Не успеваем», — поморщился тринадцатый. «Кинжал, можешь выяснить, на чем он хочет уйти?» «Сделаем», — ответил спецназовец. Спустя полминуты он вернулся в эфир и доложил. «Там два десятка спасательных капсул, почти все либо разбиты, либо серьезно повреждены. На ходу четыре штуки, одна из них с гиперприводом. Но у меня есть подозрение, что местный генерал – не единственная важная шишка среди блокированных нами чужих. Медут они себя странно. Только что мы сняли одного из телохранителей, заливший рядом с ним солдат, схватился за голову всеми четырех руками и забился в конвульсиях». А остальные не обратили на это никакого внимания. «Сколько их осталось?» Алекс бросил взгляд на адмирал-консультанта. Тот вел с кем-то переговоры, и лингвотранслятор бронекомбинезона показывал, что разговор идет на языке риулов. «Вижу семь отметок», — откликнулся офицер. «Прекратить огонь. Изначально до запуска капсулы дожмет только один из них». «Прекращай». Тринадцатый посмотрел на сфероид тактического анализатора десантного корабля, вокруг которого на всевозможных выступах и поверхностях сидела висело и лежало несколько десятков летучих мышей, с любопытством следивших за перемещением дружественных и вражеских отметок. Операция по эвакуации, сколь быстро она не пройдет, не успеет завершиться до взрыва вражеской крепости. В лучшем случае сможем вытащить тех, с кем только что удалось наладить связь. До остальных идеальный доберется раньше, если решит, что спасаться из этой системы внутри своих марионеток стало невыгодно. Тем более, что их тут оказывается много. Серебряков-младший не ошибся. Паразит спешно захватывает всех вокруг себя, кто занимает хоть сколь-нибудь стоящие посты внутри подконтрольных ему раз. И делает он это слишком быстро, хоть Андрей и утверждает, что энергоглист ограничен в возможностях. Алекс криво усмехнулся. Необходимо срочно принимать меры к спасению Мария, не так идеального, иначе истинная спасательная часть операций рискует закончиться провалом. кинжал один тебе сигнал закат», — приказал командующий. «Твои подопечные пусть хоть все в одну капсулу набиваются и катятся к чертовой матери. Уходи из крепости. Как принял?» «Принял нормально», — подтвердил командир группы спецназа. «Сворачиваемся». «Внимание командирам всех подразделений!» Алекс вышел в эфир на частоте управления флотом. Я 13. -й. Не уничтожать командный состав противника и не препятствовать его отступлению. Прекратить нанесение ударов и начать психологическое воздействие. Принуждать бегущих к прослушиванию трансляции автоматического сообщения о программе обменных пунктов. Вести только ответный огонь. Позволять противнику подбор аварийных капсул. На тактическом анализаторе отметки эскадрилий штурмовых групп боевого флота изменили характер действий. Теперь корабли содружества стремительными роями сновали по системе Рамунра, сжигая на своем пути брошенное чужими космическое оборудование и преследуя мечущиеся в панике остатки вражеского гарнизона. Сейчас главное поддержать панику среди врагов, при этом не уничтожая их. Порабощенные идеальным особи должны покинуть эту солнечную систему живыми. Посмотрим, вспомнит ли паразит горстки уцелевших подпольщиков, занятый собственным спасением. Все-таки путь к своим армадам в гипере многократно быстрее, нежели движение через бескрайний космос в виде фотона. «Оператор!» Адмирал-консультант, сверкая огромными глазами через окуляры гермошлема, Смотрел на человеческого командующего. «Мы прибыли вовремя. Три часа назад враги начали термоядерную бомбардировку планеты. Убежище сил сопротивления разбиты, большая часть бойцов погибла, выжившие страдают от ран и лишены энергии. Не всем удалось сохранить средства связи. Некоторые наши братья и сестры остались в районах нанесения ядерных ударов. Кто-то из них еще жив. Возможно ли провести поиски там?» «Мы можем действовать хоть в эпицентрах», – пожал плечами тринадцатый, – «лишь бы хватило времени. Этот энергоглист все больше напоминает мне человека нефтяных времен моей цивилизации. Тогда подавляющее большинство существовало по принципу «после меня хоть потоп, и если я не могу захапать себе что-то, то пусть это не достанется никому». Потому все и закончилось великой катастрофой». Сейчас меня это совершенно не удивляет, а тогда казалось ужасным и трагическим стечением обстоятельств. Бронекатер «Паладин Майора» обнаружили на дне разбитого кратера древнего вулкана, засыпанном 10 толщей каменных обломков. Пытаясь укрыться от врагов, подпольщики подорвали над собой часть вулканической стены, но захватчики все равно смогли нанести по горному району термоядерный удар. Отряд «Паладин майора» получил высокую дозу поражения жестким излучением. Энергоустановка бронекатера сгорела в результате воздействия электромагнитного импульса взрыва. Медикаментов и средств радиологической защиты на борту не было уже давно, и бойцы находились при смерти. До бронекатера добрались быстро, и зависший над катером единорог гравитационными захватами снял с боевой машины слой обломков. Сразу же выяснилось, что уцелевшие Реулы не в состоянии передвигаться самостоятельно. Пришлось на руках переносить их в единорог под охрану летучих мышей. Еще одну группу раненых обнаружили на высокогорье другого полушария планеты. Две сотни гражданских лиц, более половины из которых составляли дети – И трое военнослужащих укрывались на борту старого транспортного корабля, испечренного пробоинами, который наполовину загнали в неглубокую пещеру в основании нависающей горы. Километровые горные пики, возвышающиеся вокруг в совокупности с толстым пылевым слоем, забившим атмосферу планеты, скрывали транспортник от спутников противника. Неожиданно выяснилось, что истерзанное судно еще на ходу. Стоит оно тут довольно давно так как не осталось пилотов, умеющих управлять настолько большим кораблем. «Справишься?» Тринадцатый кивнул Алисина, торчащую из пещеры, и завеченную морду корабля «Реулов». «Переносить их слишком долго, проще увести транспортник на орбиту своим ходом». Он проводил взглядом пару десятков серых пластин, с стремительными молниями, прочерчивающих пространство от десантного корабля к судну «Реулов» и исчезающих в пробоинах его корпуса. Наши ушастые охранники уже внутри. «И «Я справлюсь со всем, что умеет летать и при этом умеет элементы управления», заявила Алиса, оценивающая, глядя на полумертвую технику. Экспертный отдел флота начал готовить для пилотов тренировочную программу по пилотированию на интерфейсе Риулов еще полгода назад. На всякий случай. Так что летать на их пилотских постах мне уже приходилось. Она перевела взгляд на Алекса. «Ты надолго здесь останешься?» Единороги разошлись по планете, пытаемся одновременно эвакуировать всех, кого обнаружили. Алекс сверился с хронометром. Крепость командующего оккупационным гарнизоном взорвется через 27 секунд. После этого все станет ясно. Если идеальный не станет убивать выживших Риулов, то попробуем поискать еще, так что возвращайся сюда, когда закончишь». Полуживой транспортник со спасенными подпольщиками, надрывно завывая еле тянущими двигателями, с трудом выполз из пещеры и тяжело поднялся в воздух. 13-й проводил его взглядом. Искореженная машина набирала высоту медленно и потому не сразу исчезла в забитой пылью атмосфере. «Тринадцатый я, Тайпан», прозвучало в эфире снова гранизона эвакуировался успешно разведка сообщает что заполненность подрыва командный сектор крепости покинули 4 аварийных капсулы Одна из них или гипер приближается к области гиперпереходов остальных подбирает противника второй непосредственно близости находится в желудке хварчиков значит или пусть уходят. пусть катятся по лицу командующего скользнула брезгливая гримаса «Звено вести фрегат до гипера и транслировать нашу обычную песню про обменные пункты. Быть в готовности уничтожить противника. Если тут, на поверхности, что-либо изменится, я выйду на связь. Какова общая обстановка в системе?» «Мы прекратили огонь, ведем мягкую зачистку», — доложил Тайпан. «Спешат покинуть романгра. Но их тут едва вдвое больше, чем нас. Много транспортных и индустриально-технических судов обнаружилось в ресурсных секторах. Уходить будут еще часа три». «Через 193 минуты прибудет флот Реулов». Алекс сверился с хронометром. «К этому моменту чужих в системе быть не должно. Развед эскадрилеем начать автоматическое оповещение на частотах противника». Все, кто не покинет систему Раму-Мра через 150 минут, будут уничтожены. Пускай пошевеливаются. Принято. Тайпан отключился и 13-й направился к распахнутому десантному люку, 4-х створ которого смотрелся маленьким окошком на ощетинившийся боевыми рубками плазмоизлучателей громади единорога. Вызов Серебрякова-младшего, пришедший по каналу экстренной связи, застал его на низкой орбите от Тумиза. «Только что скончался экскурсовод», – лаконично сообщил виртуальный ученый. «Его новый ЭСС-модуль сработал штатно, но на полный комплекс мероприятий по подращиванию клона, процедуру реинтеграции и необходимую реабилитацию уйдет порядка 14 суток. В связи с этим я был вынужден отключить компрессию времени в блоке РУНИКа. Теперь там требуется ваше личное присутствие». «Я буду на ДЭИ через 4 часа» ответил командующий и переключился на командную частоту. Тайпан, я 13-й. Принимай командование операцией на себя.